«Наш человек в Париже». Прежде чем мы продолжим разговор об эмигрантских путях дорогах Галича, я позволю себе сделать маленькое отступление и показать вам несколько зарисовок из жизни человека, которого никак нельзя назвать музыкальным диверсантом. Скорее, наоборот, он был нашим музыкальным резидентом на Западе. В далеких 80-х, когда эмигранты были в большой моде, кто-то принес кассету, где неизвестный певец высоким, чуть вибрирующим голосом пел про любовь и ностальгию, пел есенинское письмо матери и про то, как живется русскому парню в далеком и чужом Париже. Несмотря на минимальную аранжировку, звучало все очень искренне и как-то светло. Звали артиста Валерий Винокуров. Помню, как многие тогда говорили о появлении яркого имени в жанре и отмечали интересные параллели с Вилли Токаревым. Их альбомы «Ностальгия» Винокурова и «В шумном балагане» Токарева вышли в один год, в 1982 -м. и оба, не сговариваясь, очень схоже по настроению, отразили в своих пластинках восприятие западного мира сквозь призму молодого советского эмигранта. «Я простой деревенский стриж, нас таких в России немало, Но однажды попал я в Париж, и как вомут омут меня засосало. На что за океанский коллега отвечал. Я тут в Америке уже четыре года, пожил во всех ее известных городах. Мне не понять ее свободного народа. Меня преследует за будущее страх. Но если Токарев, спрыгнув со своих небоскребов, взмыл в небеса шоу-бизнеса, то Винокуров после яркого дебюта надолго умолк и потому я более 30 лет не мог отыскать никакой информации о нем. Только летом 2014-го мне посчастливилось побывать в гостях у музыканта и узнать все из первых уст. Валерий оказался в Париже в первой половине 70-х годов почти случайно. Простой, но безусловно обаятельный и симпатичный парень из провинциального Ульяновска, он умудрился познакомиться в родном городе, с единственной, наверное, француженкой, которая приехала в местный университет на практику. Вскоре они поженились, и Валера, неполных 25 лет, переместился из-за железного занавеса прямиком в центр мировой буржуазии. В Париже он стал работать по специальности – учителем физкультуры и тренером по плаванию. Но увлечение всей жизни, песня, не отпускало его. Случалось, тоскуя по родным просторам, он искал лекарство от ностальгии в русских кабаре. В компании Алеши Дмитриевича, Володи Полякова, Зины и Георгия под их рвущие душу песни хмарь на сердце ненадолго рассеивалась. В 1982 году Валерий Винокуров выплеснул душевную тоску в альбоме «Ностальгия». Пластинка в багаже дипломатов, моряков и просто туристов, быстро пересекла советскую границу и разошлась по коллекционерам. Жаль, что долгие 25 лет она оставалась единственной в дискографии музыканта, потому и не стало его имя известно так же широко, как имена его заокеанских собратьев с Брайтон-Бич. Хотя рок или фатум случалось, искушали его свернуть с накатанной колеи и с головой ухнуть в кабацкий омут. Однажды, оставшись без работы, Валера решил устроиться в русский ночной клуб и отправился на аудиенцию к известной всему Парижу загадочной красавице с русскими корнями, вдове корсиканского мафиози мадам Мартини, которая была хозяйкой кабаре Распутин, да и множество других развлекательных заведений. На прослушивании, исполнив несколько песен, певец неожиданно для самого себя выдал мадам стихотворный экспромт. «Увы, но я не погонини и не певец на экстра-класс, но все же мне, мадам Мартини, приятно было спеть для вас». Эти строчки решили его судьбу. Она взяла молодого исполнителя в труппу Распутина и даже положила ему жалование на десятых франков больше, чем Алёше Дмитриевичу. Что уж ею двигало, неизвестно. Но только отыграв пару вечеров на сцене роскошного кабаре, Валерий однажды обнаружил свою гитару в гримерке, без струн. «Алешка, брат, ну как же так?» — кинулся он к старому цыгану. Тот стал уверять, что это не его рук дело. В Распутине действительно труппа была немаленькая, и бортануть конкурента мог кто угодно. Винокуров не стал искать виноватых и, плюнув на все, ушел в «Звезду Москвы», где, впрочем, тоже долго не задержался. Быть гостем в удалом-кабацком разгуле — это одно, но вот самому развлекать подгулявшую публику он не смог и больше уже никогда не возвращался на ресторанную сцену. Разве что в кураже, гуляя на свои с друзьями, мог подняться и заделать на публику пару коронных вещей. И только. В отличие от Штатов, на берегах сены артистов из третьей волны практически не было. И потому в 70-е и 80-е годы Валерий был на расхват. Благодаря гитаре, песням и легкому нраву, его жизнь оказалась очень богатой на встрече с интересными людьми. За 40 лет их было немало. Судьба сталкивала его со многими. Владимиром Высоцким и Мариной Влади, Михаилом Шемякиным и Алексеем Хвостенко, Эдуардом Лимоновым и Михаилом Деминым, Не с каждым он был знаком на коротке, но о каждом его память сохранила, пусть короткое, но всегда очень рельефное, сильное воспоминание. Дабы не сворачивать далеко в сторону с основной дороги нашего повествования, расскажу две истории, имеющие непосредственное отношение к теме. В Париже на Рю Бломе, располагалось представительство журналов «Посев» и «Грани», где неоднократно, в качестве, скажем так, почетного гостя, бывал наш герой в то время вспоминает валерий винокуров большинство имминнесовцев были уже мягко говоря людьми немолодыми многие чуть ли не в гражданскую воевали помню как однажды на очередном собрании они долго спорили как же им бороться с советской властью и в конце заседания решили дать слово какому-то древнему старику который сидел в углу и кажется весь вечер тихо спал и тут вдруг его спрашивают «Ну а ты, Глеб Сергеевич, что думаешь, как нам с советами покончить?» Старик с подскочил, губами пожевал, и вдруг как выпалит, «Я думаю, надо бомбу взять, под Кремль заложить и взорвать ее к чертям собачьим. Они сразу все и разбегутся». Что меня всегда удивляло, когда я брал гитару, эти ярые антисоветчики всегда просили петь советский репертуар. Особенно они песни военных лет уважали. Парадокс. В последнее время я иногда задумываюсь, что реплика того ветерана НТС оказалась пророческой. В итоге же, пусть не реальная, а идеологическая бомба, но все-таки взорвала Кремль. Второй случай также имел место в середине 80-х годов. В ту пору в самом центре французской столицы В двух шагах от Елисейских полей на Рю-Понтью находился популярный ночной клуб «Шетанья» у Тани. Его очаровательная хозяйка была дамой авантюрной и загадочной. В частности, она утверждала, что еще во время войны оказалась в ГУЛАГе, откуда ее освободили в 1946 году по личному указанию Сталина, обязав, однако, выйти замуж за летчика из эскадрильи «Нормандия-Неман». Стены заведения были увешаны картинами, где мчались, взбивая копытами снег, русские тройки, да прятались меж березок церквушки с золоченными куполами. Поговаривали, что рисунки принадлежат кисти завсегдатая бара Ильи Глазунова. Утверждать это наверняка трудно, потому как гости свои посещения особенно не афишировали, ведь приходили туда не столько отужинать и потанцевать, сколько провести время в обществе молодых прелестниц. Впрочем, назвать бар у Тани заурядным борделем, конечно, нельзя. Это был скорее клуб с весьма фривольными нравами и располагающей к общению атмосферы. Место было очень популярным, особенно среди русских парижан. Раз в неделю в уголке у бара можно было встретить ряженую цыганской гадалкой известную журналистку и писательницу Киру Сабгир. Будучи в ту пору молодой журналисткой русской мысли, она не ради приработка, хотя он был немалым, а больше из любопытства раскидывала картишки на бубновый интерес и дорогу дальнюю подгулявшим мадам и месье. Туда частенько заглядывали на огонек «Дина Верни», Цыганский барон Алеша Дмитриевич и музыкант Марк Долючек. Кстати, в 1968 году на пару с Алешей и под аккомпанемент оркестра Далючика Таня записала маленькую пластинку от Тараса Бульбы до Гагарина. Случалось пропустить кружку шампанского в гостеприимном месте и Валерию Винокурову. Ну а дальше, как в старинном романсе, «Не могу я жить без шампанского до да без пения без цыганского?» Далеко за полночь он брал гитару и до утра развлекал народ своими и чужими песнями. Как-то раз я пришел вечером к Тане, поболтал с девчонками, выпил бокал другой вина и потом меня, как всегда, попросили спеть. Все посетители знали песни с альбома «Ностальгия наизусть» и очень их любили. Ведь пресловутая тоска по родине была тогда для большинства эмигрантов не пустыми словами. И вот я что-то такое пою: "Эх, погадай, скажи цыган ко мне, от чего так юность миновала? Я теперь живу в чужой стране, хлеба много, а веселья мало. А за угловым столиком, я их как-то сразу приметил, сидели три мужика уже в годах, лет может по шестьдесят или около того." но еще очень крепкие, прямые, с аккуратными такими проборами, как только что от куафера. Сидят, курят, руку так на отлете держат и смотрят на меня, не мигая. Только я корт оборвал, один встает и, не выпуская сигареты из рук, подходит прямо вплотную и вдруг так зло спрашивает. Чекист? А я из озорства, что ли, автоматически на зло ему так же резко отвечаю. Чекист? Тут он неожиданно делает резкий выпад. То ли в лицо хотел ударить, то ли прямо в кадык вцепиться. Спасло то, что я молодой был и тренированный. Реакция сработала. Я опередил его и в ответ рефлекторно ударил его гитарой прямо в бровь. Аж дека треснула. Хлынула кровь, он зашатался, а его спутники вскочили с места и кинулись ко мне. Но им наперерез, перерез, широко раскинув руки, метнулась Таня. «Валерка, уходи, уходи отсюда скорей, быстро!» кричит. Мне дважды повторять не пришлось, я моментально ретировался и уехал. Потом выяснилось, что это были бывшие власовцы. Как-то они почувствовали во мне чужого. Ты лучше пока не ходи сюда, они тебя ищут, найдут, зарежут. Таня всегда была откровенна. Жаль, скучно без песен. У тебя никого на примете нет? Музыка нужна а как раз в то время в Париже оказался советский композитор Александр Зацепин. Помните, есть только «Миг», «Где-то на белом свете», «Остров невезения», «Блестящий музыкант», но тут его никто не знал, и он сидел без работы. Мы общались с Александром Сергеевичем, и я сразу вспомнил о нем. В общем, уже через неделю он играл там на гармошке, которая ему Таня купила. И все бы ничего... Но в Союзе его как невозвращенца сильно критиковали, ругали в газетах, имя из титров вырезали. Как раз в то время я ездил в Москву и с кем-то из знакомых оказался в гостях у Никиты Богословского. Он, узнав, что я из Парижа, спросил о зацепине. Я без задней мысли рассказал, что он работает музыкантом в баре. Прошло месяца два. Я вернулся во Францию, вдруг среди ночи звонок от Тани. Срочно приезжай тут твоему плохо кому где что случилось не могу ничего понять про Соня. оказалось в разгар вечера в клуб пришел никита богословский чуть ли не с целой делегацией из советского союза композиторов зацепен когда увидел бывших коллег упал в обморок все переполошились испугались не на шутку человек то он уже тогда был немолодой потом говорили что он не от стресса сознания потерял а от недоедания Вроде бы он экономил, на Мерседес копил. Кто его знает. Но такой случай был. К счастью, теперь у него все в порядке. Скоро девяносто лет отметит. Вот такие истории от последнего из магикан русского Парижа Валерия Винокурова. Ну, а нам пришло время вернуться к рассказу об Александре Галиче, которого мы оставили, если помните, во Франкфурте.